Однажды в истории. Частная версия прошлого. События. Воспоминания. Судьбы. Автор. Галина Коновалова. Название. Это было недавно, это было давно. Вместо эпиграфа. Когда мне говорят Вахтанговский театр, я вспоминаю уютный довоенный Арбат со звенящим трамваем. Неторопливо шагающих пешеходов, бесконечное количество букинистов. Когда мне говорят Вахтанговский театр, я вспоминаю строгое серое еще не разбомблённое здание нашего театра. Центр Арбата. Центр вселенной. Когда мне говорят Вахтанговский театр, я вспоминаю, дорогие моему сердцу, давно ушедшие лица. И вспоминаю их даже тогда, когда мне не говорят Вахтанговский театр. Галина Коновалова.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 после окончания студии Вахтанговского театра. Это было недавно, это было давно. Книга у замечательная. Когда она вышла, по-моему, два года назад или три, ее расхватывали, ее читали с наслаждением. Но я упросил Галю Куновалову приехать, чтобы она сама читала свою книгу. «Живой голос», «Живая интонация», «Живой человек». Самое ценное, что есть в мире – живой человек. И я предоставляю ей слово, и сейчас она начнет читать свою книжку. Это было недавно, это было давно. Я хотела немножко рассказать о том, как родилась эта книга, как родился этот опус и как это вообще все получилось. Ну, сами понимаете, что я вообще не собиралась ничего писать и ничего вспоминать, и вообще меньше всего к этому имела отношение. Но дело в том, что часто приходилось выступать, говорить то о Люсе Целиковской, то о Дерлях. И кто-то мне вскользь в театре сказал, слушай, а не написать ли тебе? Как, чего написать? У меня никогда нет для этого времени. Словом, мы репетировали «Пиковую даму». Там очень большие перерывы, роль не главная, много свободного времени. И что-то я стала на каких-то обрывках газет писать, писать, и очень увлеклась. Наверное, так устроен человек, что все, что было ему кажется необыкновенно прекрасным, А может вот это действительно была прекрасная жизнь, потому что театр был действительно удивительный, и люди были потрясающие, и повезло мне, что я среди них выросла, и может быть чему-нибудь даже и научилась. Дальше больше я писала, потом надо было найти машинистку, которая это перепечатает. Мне помогла Маргарита Альсанна Эскина, которой я все рассказала. В доме актера она мне сказала: приноси все свои черновики. Там девочка мне действительно все это перепечатала. Я очень небрежно все это делала, я потеряла. Кстати говоря, одну замечательную главу, которую я очень любила, а потом, когда все было перепечатано, выяснилось, что некому это издавать. некому, потому что тогда уже начал эти перестроечные дела и сказали, что можешь издать только за свои деньги. Но ну, сами понимаете, что таких денег у меня не было, да я ни за что бы и не стала. Подумаешь, какой опуст за это еще платить надо. Так это бы у меня осталось. И тут один наш актер прочтя, отнес это в дирекцию и сказал, что, вы знаете, вот готовится юбилей театра, вот вы там пишете какие-то об актерах, какие-то аннотации, еще что-то, а вы прочтите вот такая интересная история театр. Ну, короче говоря, дальше больше. И в дирекции мне сказали, что давайте мы за деньги театра это издадим. Нашли вот это вот издательство. И когда ее напечатали, в Доме актера опять же, та же Маргарита Эскина, устроила презентацию этой книги. И это было для меня очень большая честь. И во всяком случае, такое нежное для меня воспоминание, когда пришли абсолютно все уже такие взрослые, не сказать старые наши актеры, И как-то, когда они все шли наверх в этот зал, где была презентация, где вела эта критик Вера Максимова, и выступали наши актеры рассказывали, как рождалась эта книга, хвалили меня, хвалили книжку. Дело не в этом, а вот просто их присутствие, и то, как -то Маргарита Александровна все это организовала, как разносили шампанское, как говорили, что это вообще событие, что вот так вот написать книгу, все это, конечно, меня переполняло невероятной гордостью. И вот таким образом книжка вышла. И потом я ее дарила всем снежной надписью. Стояла большая очередь моих товарищей, тех, кто просто пришел послушать эту презентацию. Я дарила. А потом. У меня остались какие-то экземпляры, и я даже продавала эту книжку. Знаете, как продавала? Пять рублей, потом кому-то за десять рублей. Денег-то всегда мало, очень мало. И таким образом у меня осталось буквально несколько экземпляров. И когда сейчас меня очень многие просят, мне дарить уже нечего. Вот так родилась эта книжка, которая вообще, ну, не война и мир, и даже не Анна Каренина, но, в общем, произвела некоторые впечатления. лет. Мы только что переехали из Баку в Москву и сразу поселились в самом центре столицы. Ну, поселились, это сказано громко. Просто с бухта-барахта мои легкомысленные родители с детьми и нехитрым скарбом въехали, ввалились от как угодно к своим старым знакомым, тоже бакинцам. И таким образом в одной большой комнате с перегородкой нас оказалось шестеро. И все начали жить. Тогда это никого не смущало. Дом находился в самом начале Тверской, между маховой очень небольшой тогда Манежной площадью, и Иверскими воротами. Здание по тем временам огромное, четыре этажа. Оно очень широкое по периметру, и называлось оно Восемнадцатый дом советов. Вообще-то это была знаменитая в прошлом носкутная гостиница, ставшая после революции прибежищем для старых большевиков, бывших политкоторжан и прочих ответственных работников. Задняя стена нашего дома выходила в переулок, называемый Обжорным, и в свою очередь завершалась Маховой улицей. Фасад... Шикарный подъезд и наши узкие очень удлиненные окна выходили на издательство рабочей газеты. Этот маленький кусок между охотным рядом из часовней Иверской иконы Божьей Матери и был нашим двором, нашей площадкой, местом наших детских игр». В нескольких метрах от нас находился знаменитый Александровский сад. Но туда поначалу не пускали. Опасно было переходить трамвайную линию. Гораздо удобнее, а главное интереснее, было незаметно перебежать узкое пространство, отделяющее наш дом от охотного ряда, и очутиться в этом царстве Систнова. 40 тысяч раз описывали охотный ряд 20-х годов, но никому не удалось его живописать. Это надо было видеть, видеть эти огромные туши, бочки с икрой, животные. Девую дичь о карака и главное такую для нас детей необычную толпу. Неп, непман. В моем пионерском детстве это было бранное слово. Когда хотели кого-нибудь оскорбить, обидеть, называли непманом, непмадшей. И вот мы, толкаясь в охотном, не столько мечтали попробовать все эти явства, но об этом как-то и не думалось, вероятно, понимали, это недостижимо, сколько глазели на праздную толпу, презирая, вполне осознанно, этих буржуев, могущих приобрести все эти явства». Наша лоскутка, как мы ее называли, наш дом был населен, как я уже говорила, исключительно ответственными партийными работниками и их семьями. И поэтому все мое детство, как бы сказали теперь, становление проходило в атмосфере полного приятия того, что дает, что делает советская власть. Я самых ранних лет чувствовала себя неотъемлемой частью этого нового мира, о котором так торжественно пели в интернационале. Это теперь узнаешь, что оказывается, все тогда уже были жертвами режима, уже тогда мечтавшими о свержении советской власти и так далее. Я же, хоть это сейчас и не модно, должна признаться, росла в совсем другом измерении. Я мечтала вырасти только для того, чтобы быть принятой в комсомол. Для этого прибавила себе год, во что теперь никто, кстати, не верит. Мечтала, став взрослой, бороться за дело рабочего класса. Таков был дух времени, такова была среда. Все население нашей лоскутной гостиницы жило надеждой на светлое будущее, и мы, дети, росли в твердой уверенности, что это светлое будущее вот-вот наступит. «Однажды в истории». О Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. «Бытом не занимался никто. Быт просто не существовал. Утро начиналось с того, что мне давался рубль, и беги к еврею за запеклеванным хлебом. Я вбежала в обжорный переулок, что огибал наш дом». слева И моментально приносила от этого самого еврея этот самый пеклеванный хлеб, вкус которого помню до сих пор, потому что лучшего хлеба я так и не ела. Комната наша была попросту гостиничным номером, без всяких удобств. Умываться надо было пройти два коридора и потом со всеми полотенцами, зубными щетками и прочим бежать к себе. На втором этаже находилась кухня. Вероятно, в бытно-слоскутной гостинице там заправляли ресторанные повара, бегали суетливые официанты. Возможно, что сюда на кухню доносилась музыка из зала. Может быть, не знаю. В наше время это была огромная комната, темноватая, посередине которой размещалась дровяная плита неописуемых размеров. И вот... Каждая хозяйка, уходя на работу, ставила на эту плиту свою кастрюлю. В нашей семье это ответственное дело часто поручали мне. Сейчас невозможно себе представить, как эти 40-50 кастрюль сами по себе варились, не выкипали, не загорали и прочее. Вероятно, кто-то кого-то просил приглядеть, кто-то приходил после вечерней смены, у кого-то этим занимались подросшие дети. Помню только эту громадную плиту, шумящую, шипящую бесконечное количество разноцветных крышек, и не помню ни одного скандала, ни одного недоразумения, связанное с таким оригинальным способом приготовления обеда. Рядом с кухней находилась так называемая кубовка. В продолговатом, довольно большом помещении симметрично по углам стояли два титана, круглосуточно топившиеся. И вот каждый жилец, кто был только не захотел попить чайку, брал чайник и шел в так называемую кубовку. Очередь с двух сторон стояла огромная, чайники были большими, наполнялись медленно, но это никого не смущало, никого не раздражало, потому что кубовка – это был своего рода клуб, ведь за кипятком спускали все, а дом, я повторяю, был заселен людьми очень интересными, с биографиями почти легендарными». За кипятком я отправлялась всегда с восторгом. Побыть среди взрослых, да еще каких взрослых, я до такой степени органично впитывала революционную атмосферу, царившую вокруг, что видела себя во взрослом состоянии исключительно прокурором. Мечтала им быть прокурором, обличающим буржуазные пережитки, которые, к сожалению, ещё существуют. Вообще-то для меня все было просто и ясно. Мы строим коммунизм, который уже не за горами, вот-вот наступит, надо только освободиться от тех немногих, кто мешает этому стремительному наступлению коммунизма. Поэтому и надо стать прокурором. А вот мировой империализм, конечно, заставляет желать лучшего. Там рабочий класс в тисках, там процветает буржуазия, и с этим надо бороться, надо помочь мировому пролетариату. Ведь давно замечено, давно сказано, пролетарии всех стран соединяйся. А что-то застопорилось... Что-то не соединяется. Надо помочь. Каждый... Как может. Поэтому надо вступить в мопор, то с Авиахим, словом, всеми силами вырывать международный пролетариат из цепких рук мирового империализма. Никогда я не забуду, как мой мягкий, тонкий папа успокаивал меня от диких, душераздирающих рыданий. Я прочла в газете, что в Америке газят на электрическом стуле ни в чем не повинных рабочих. Сако и Ванцетти. Видите, до сих пор помню эти имена. Обвиненных в чем то уж не помню в чем? У нас об этом несправедливом положении рабочих в Америке трубили очень много. И вот я не могла прийти в себя от этой нечеловеческой несправедливости там, в этой ужасной Америке, где нет свободы для простого человека, не то что у нас. Шло время. Мы понемногу обживались на новом месте. Родители начали работать. Мы были предоставлены сами себе. Коридорная система нашего дома и контингент, населяющий этот дом, способствовали полному сближению жильцов. Жили почти коммуной. Самыми прекрасными днями были майские и ноябрьские праздники. С самого утра мимо наших окон торжественно двигались демонстрации. И мы, дети, выбегая на улицу, Изо всех сил старались протиснуться между тесно сомкнутыми рядами, чтобы каким-нибудь образом продраться на Красную площадь. И если это удавалось, строгости были огромные, шеренги при приближении к площади тесно смыкались. Право-фланговые следили, что в каждой шеренге было ровно шесть человек. И Если удавалось... Это сложнейшая и опасная процедура, и я оказывалась на Красной площади. о это было счастье, самое настоящее счастье, восторг. Ведь это была единственная возможность увидеть Сталина, живым Сталина, приветливо машущего рукой. И тут уж не важно, что по площади тебя погонят. Надо было идти не только не останавливаясь, надо было просто бежать, вывернув шею право, чтобы еще и ещё раз увидеть это любимое лицо». Слово «культ» вошло в мою жизнь много позже. Тогда его в нашем лексиконе попросту не существовало. Обожание, преклонение, умиление, немой восторг – слова, которые не могли выразить те чувства, которые владели нами тогда. Пропаганда делала свое дело. В нашей юной, пробиваемой сквозным ветром, головы тщательно вдалбливались. «Есть один человек». Один полубог, одно яркое солнце, которое будет освещать всю нашу последующую жизнь. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. После полугодового существования на головах друг у друга, наши милейшие хозяева получили какую-то комнату и уехали от нас. И мы смогли уже шикарно расслабастаться в этой комнате вчетвером. Стало просторнее, начали приходить гости. В основном подруги моей мамы, старые, ну лет по тридцать, большевички. Время они проводили весьма оригинально, абсолютно в духе того времени. А именно, собирались несколько человек, садились в кружок и вслух читали историю партии. Тогда называлось ВКПБ. Долго, громко и, как мне казалось, всегда одно и то же место. Одну и ту же главу. Когда очень уставали, начинали громко петь. Вихри враждебные или вы жертву упали. Смотря по настроению. Потом с выполненного долга расходились. Не могу сказать, что такое времяпрепровождение мне нравилось. Но ненормальным и противоестественным я это не считала. Во всяком случае, не смеялась. Потом... Во время этих маёвок с удовольствием убегала к моей однокласснице Нине Куйбышевой, у которой, несмотря на знаменитое родство, было все по-другому. А то её мама всегда пахло духами, что моя мама презирала, считала это мещанским пережитком. Ей, Нине, разрешали иметь собаку, что она ней негигиеничным. И, наконец, ее мама каждый вечер куда-то таинственно исчезала, сопровождаемая молодым человеком. У нас все было иначе. Мы как бы дышали в унисон с эпохой. Все события, происходящие в стране, были нашими кровными событиями. Прекрасно помню, когда умер Фрунзе, в нашей комнате наступил настоящий траур. Хотя никто из моих родителей лично с наркомом по военным и морским делам знаком не был. Моя старшая сестра даже написала по этому поводу грустные стихи. «Каждый год, как в поле жатва, падают наши вожди». Но мы не будем падать духом, вступим в их ряды. Вот так-то. Самая пламенная революционерка моя мама настойчиво требовала послать эти стихи в журнал «Пионер», считая этот опус не просто гениальным, но и крайне полезным для воспитания подрастающего поколения. Но тут папа, почти никогда не возражавший ей, позволил себе не согласиться, и шедевр этот остался дома. Но это было позже. А вначале, как только мы приехали, нас отдали в школу, но почему-то не в близлежащую, а находящуюся на Мясницкой улице. Меня в первый класс, мою сестру в третий. Современный квартиросъемщик, проживающий на широченной улице имени Горького, впрочем, ныне опять Тверской, и представить себе не может, что знаменитая Тверская представляла зрелище уникальное». Очень узкая ее часть, начинающаяся от охотного ряда и круто поднимающаяся почти до Страстной, на Пушкинская площадь, едва могла вместить трамвай, медленно двигающийся вверх. ибо по бокам с двух сторон очень юркие, быстрые сани с громким криком извозчика, обгоняющие этот пыхтящий трамвай. По обе стороны мостовой еще умудрялись вот каким-то чудом протиснуться к обочине, стоять косяком пустые сани. А вокруг них, притоптывая в огромных валенках и похлопывая рукавицами, вы делали свой несусветный танец, чтобы не замерзнуть, извозчики, которые не умолкая зазывали «Эй, прокачу, садись, барин, прокачу за полтинничек, эх, к яру, к яру».